Соседка по комнате посмотрела на меня с недоумением. Я почувствовала себя полной идиоткой. Никто и не пытался открыть дверь в наше жилище, располагавшееся в Луисвилле, штат Кентукки. Но тут я поняла, что дверь, которую я видела во сне, очень напоминает дверь дома моей сестры, что находится в Нэшвилле, штат Теннесси. Тогда я немедленно позвонила ей, чтобы убедиться, что все в порядке. «Знаешь, тут только что случилась одна очень странная вещь», — начала она. Она пояснила, что была в доме одна, ее муж был на работе, а сын Майк отправился к друзьям, но к десяти собирался вернуться домой. Учитывая разницу во времени, в Луисвилле сейчас было уже одиннадцать часов. В 10 часов сестра услышала, что за дверью кто-то есть. Считая, что это Майк, она пошла открывать ему дверь. И тут сказала она, «Я услышала твой голос, который отчетливо произнес, не открывай дверь». Остановившись, она позвала, «Майк, ночной посетитель». Очевидно, решив, что она зовет кого-то в доме, повернулся и побежал по улице. В свете ночных фонарей она успела заметить, что это коренастый, низкорослый мужчина, стриженный под ежик. Через несколько минут пришел Майк со своими друзьями, которые провожали его домой. По радио передали, что из психиатрической больницы для преступников сбежал опасный убийца. Войдя в дом, они присели посмотреть телевизор, и на экране вдруг появилось изображение того самого мужчины, которого видела моя сестра. Его поймали на ее улице возле самого ее дома. Мы так и не смогли догадаться, каким образом сестра на столь дальнем расстоянии услышала мое предупреждение. Но мы прекрасно понимали, что если бы этого не случилось, то она открыла бы дверь маньяку-убийце. Роберта Мэй Браун, Мидлтаун, штат Кентукки, февраль 1987 года. Стой! В один жаркий июльский день я собирал дикую малину в лесу, что растет неподалеку от моего дома. Несколько лет назад на берегу реки упало несколько деревьев, и образовавшаяся солнечная полянка сейчас была заполнена кустами малины. Меньше чем за час я почти доверху заполнил взятое с собой ведерко объемом не меньше галлона и двинулся к речке, где начиналась тропинка, которая быстро вывела меня из леса. Примечание. Американский галлон около четырех литров. Конец примечания. Внезапно чей-то голос крикнул мне «Стой!» Я замер на месте. Предупреждение прозвучало откуда-то сзади и справа, как будто мне прокричали его прямо в ухо. Однако, оглянувшись через плечо, я никого поблизости не заметил. «Ну вот!» Уже начались галлюцинации, — подумал я, но все же огляделся по сторонам в поисках, будто бы угрожающей мне опасности. Прямо напротив меня, как раз там, куда я должен был наступить, лежало наполовину скрытое высокой травой большое гнездо размером с баскетбольный мяч. Вся поверхность его кишела шершнями, пожалуй, самыми агрессивными насекомыми Северной Америки. Я сразу же попятился назад, а по дороге домой все время думал о том, кто же меня предупредил. Через несколько лет, изучая столетней давности карту, я обнаружил, что возле поляны с малиной когда-то находилось индейское кладбище с 250 могилами. Поблизости также нашли свой вечный покой несколько первых поселенцев, могилы которых были когда-то отмечены деревянными крестами, теперь давно уже сгнившими. Совпадение? Может быть. И все-таки меня не отпускает одна мысль. Чей же голос из ниоткуда предупредил меня в тот жаркий июльский день? Дэвид Моффат, Эвелет, штат Миннесота, май 1997 года.